Глава сорок Мир неуклонно терял веру. Это было заметно даже по прохожим. Никто не заботился о ближнем, пропустить кого-нибудь в очереди к кассе – редкий случай, придержать дверь и того реже. Люди перестали прощать торговцам пару центов, если у тех не хватало мелочи на сдачу. Улицы перестали быть дружелюбными, достаточно спуститься в парижское метро, чтобы это понять – У вагонов идут настоящие баталии. Люди с платформы ломятся внутрь, не давая пассажирам выйти. А что творится на дорогах между водителями? Пропали улыбки и добрые альтруистические поступки. Отец Симон Ватек ничуть не сомневался. Воистину, люди не только перестали ходить в церковь, но и вера в них слабеет. Такова главная беда Франции и других промышленно развитых стран. «Повседневная жизнь не скупится на подтверждение тому». Люди замкнулись в себе, в своем эгоизме, зациклились на своем страхе. А страх этот опасен. Страх — колыбель безумства и гнусных соблазнов, источник отчаяния и безумных поступков. В качестве доказательства отцу Ватеку не хватало только грандиозного бунта, который все активнее грозил стране. Ночью опять сожгли машины, больше, чем в канун Нового года. Все радиостанции об этом говорили. Предместье говорили они, — охвачены волной недовольства, молодежь устраивает поджоги, столько сигналов бедствия. Отец Ватек с его христианским сознанием считал вандализм скрытым криком о помощи, но понимал, что большинство прихожан не разделяют его милосердия Он шел, держась ближе к домам. В его возрасте опасно было приближаться к проезжей части. Внезапная слабость, и ты под колесами автомобиля. Заглянул в сумку проверить, на месте ли список покупок. В саду Андре Ульмана собирались первые игроки в шары, громко здоровались и делились хорошим утренним настроением. Ватек добрался до бульвара Бертье в час пик и попал в бешеный ритм толпы. Пешеходов было не меньше, чем машин, а велосипедисты ехали целым кавалерийским полком, и нужно было смотреть налево и направо, переходя дорогу. Никто не соблюдал одностороннее движение и ограничения скорости. Отец Ватек думал о белокурой молодой женщине, что явилась к нему в церковь среди ночи. Офицер полиции. Нет, жандармерии. Очень красивая, надо сказать. Будь он лет на сорок моложе, принял бы ее за искушение, посланное дьяволом. Но Господь позаботился обо всем. С возрастом легче противиться искушениям, поскольку они больше не имеют власти над плотью. Вот оно, доказательство того, что душа существует отдельно от тела. «Душа дает человеку превосходство над животными, душа дарит высокие устремления, а плоть есть носитель звериной природы человека. По сути, источник всех несовершенств и слабостей человека – его оболочка. Тело влечет нас к удовольствиям и порокам, а душа выше этого. Отец Ватек заметил это с возрастом. Сластолюбие для священника – враг, с которым он ежедневно ведет битву в молодости – Но с годами бои становятся все менее ожесточенными. Так и с большинством смертных грехов. Однако тут отец Ватек должен был честно признаться себе. Чревоугодие остается для него постоянным искушением. Никуда не денешься. «Лейтенант отдела расследований», — вспомнил отец Ватек, но имя никак не приходило на ум. Может, она и не представилась. Кажется, нет, но он не был уверен. Ватек надеялся, что эта женщина следит за новостями и тоже понимает, что происходит в мире. Уповал на то, что его речь нашла в ней отклик. Это было важно. Нашла ли она людей, которых разыскивала, служителей лукавого? Ватек остановился у пешеходного перехода. Человечек на светофоре был кроваво-красный, и священник задумался, не усмотреть ли в этом знамение. На другой стороне бульвара, неровной походкой задрав нос кверху, шел мужчина. «Что-то с ним не так», — подумал священник. Поток автомобилей не прекращался и активно портил воздух. Ватек увидел, как странный человек вдруг развернулся и шагнул на проезжую часть. Плотность движения не позволяла ехать на большой скорости, но сбить бедолагу все равно могли в любой момент. Поэтому Ватек замахал руками и закричал, пытаясь привлечь его внимание. Но человек на него не смотрел. Рыжеватый, слысенный... Пряди волос над душами, недельная небритость. Одет он был не по-деловому. Шерстяной жилет поверх рубашки, торчавшие из спортивных штанов, и расшнурованные кроссовки. Одна машина затормозила перед ним в последний момент и принялась яростно сигналить. Человек ошалело уставился на нее, склонив голову на бок, будто впервые в жизни увидел автомобиль. Затем медленно двинулся к дверце». Женщина за рулем, похоже, выругалась в его адрес, но окно опустить не решилась, и человек принялся царапать стекло ногтями, словно хотел проковырять дыру. «Вот это уже совсем странно», — изумился отец Ватек. С того места, где он стоял, было видно, что человек как-то очень неестественно прижимает пальцы к стеклу и скребет ими. Было в этом что-то тревожное, и он представил, какой омерзительный скрип раздается при этом». По красным глазам и выгнутой шее Ватек понял, что перед ним наркоман. «Наверняка». Водительница, надо полагать, пришла к тому же выводу. Она замолчала и попыталась тронуться с места, но перед ней уже выруливал грузовик, загорелся красный свет и возникла масштабная пробка. Человек в жилете продолжал скрести по стеклу, и Ватек задумался, сумеет ли он проделать дырку, не стерев пальцы в кровь и не порезавшись. Тут мимо машины проехал велосипедист в костюме, и ему пришлось сбавить скорость. Парню было лет 30, на груди у него висела сумка. Рыжий тип оказался невероятно прытким для наркомана. Он схватил парня за плечо и за ремень сумки, дернул и опрокинул на асфальт. Велосипедист от неожиданности даже не вскрикнул, но едва он начал подниматься, как наркоман кинулся на него и ткнул пальцами в глаза. На этот раз парень закричал. Его правый глаз с влажным хлюпаньем вытек и полилась густая кровь. Наркоман, по-звериному зарычав, встряхнул жертву так, что голова замоталась из стороны в сторону. В реве смешались ярость и удовлетворение. Ватек вместе с другими пешеходами застыл в изумлении. Наркоман между тем наклонился и впился зубами в щеку добычи, которая тщетно пыталась вырваться из его хватки. Когда он отшвырнул жертву, по его подбородку стекала кровь. В зубах торчал кусок мяса, лицо было искажено безумием. Он помедлил, ошалело озираясь, и вдруг бросился под колеса проезжающего мимо автобуса. Звук удара раскатился по всей улице. Глухой хруст ломающихся костей в глубине мышечной ткани и пяти-шести литров жидкости. В Ватек невольно попятился. Теперь исчезли последние сомнения. Час апокалипсиса пробил.